Вы, спартанцы, отчаянно смелые, и тупо упрямы, и кончите плохо. Но ты можешь остаться здесь, со мной. Кем? Конюхом салмах? Или плести венки? Зачем так жестоко? Подумаем, найдем выход. Еще есть время. И осетей поплывет не скоро? Не раньше прихода Александра. Как жаль, что ты не можешь пойти к Александру.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 В Эладе же они распускались только на короткое время, в месяце Элафибелионе. Превращение Таис в гладкую, как статуя и душистую жрицу Афродиты, прервал приезд ликующей гесихоры. Расцеловала подругу, но ее ждали кони, и она умчалась, пообещав прийти ночевать.